Заключение. Полеты кораблей «Восток» и «Восход» являются одной из самых ярких страниц мировой пилотируемой космонавтики, да и беспилотные тоже. В первую очередь, естественно, потому, что всё делалось впервые. Первый орбитальный полёт, первый суточный, первый групповой, первый экипаж — первый выход в открытый космос и так далее и тому подобное. Человек учился жить и работать в космосе, постигая те азы, которые заложили основы и определили рамки пилотируемой космонавтики будущего. И не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. В рамках обеих программ состоялось всего 8 полетов, в которых приняли участие 11 космонавтов. Общая продолжительность полетов кораблей «Восток» составила 15 суток, 22 часа, 22 минуты. Кораблей «Восход» — 2 суток, 2 часа, 19 минут, 20 секунд. Сегодняшние экспедиции на орбиту превосходят по длительности первые космические полёты многократно. Но для любого космонавта нет ничего более волнующего, чем посидеть в Гагаринском Востоке, с которого началась эра пилотируемых полётов. В то время, когда Востоки и Восходы бороздили просторы Вселенной, в АКБ-1 уже полным ходом шло проектирование нового пилотируемого корабля, получившего впоследствии название «Союз». Эта машина кардинально отличалась от своих предшественников. Она была гораздо комфортнее в плане быта, существенно функциональнее первых кораблей. Она позволяла маневрировать в космосе, сближаться и стыковаться с другими кораблями и делать другие вещи, в интересах обороны и народного хозяйства. Но о союзах речь пойдет в одной из следующих книг серии «Ракетная коллекция».